Глава 8. Рим. Конец августа 1937 года. Папский Григорианский университет. Падре Рамеи поджидал Мадалену на пьяце дело Пилота. Его кабинет располагался прямо позади внутреннего дворика. Туда вела лестница, а затем длинный коридор со множеством дверей, за которыми работали его собратья и иезуиты, и несколько отцов-тринитариев из ордена святого Иоанна де Мата. Дверь, к которой направлялась Мадолена, была последней по коридору. Падре Ромео всегда держал ее открытой, будто приглашая желающих войти. И хотя Мадалена нечасто навещала Падре, она прекрасно знала дорогу. Раз-другой она даже сталкивалась с его сестрой. Ромеи как-то обмолвился, что две трети его родственников уже перебрались из Тосканы в Рим, а сестра, несмотря на уговоры брата переехать в столицу, оставалась жить во Флоренции, мотивируя свой отказ тем, что так хотя бы раз в году малочисленные представители рода Ромеи могут собраться в сердце Тосканы, там, откуда все начиналось. По словам Падре, в каком-то плане сестра была права. Если она уедет, родовое гнездо навеет Тадеи продадут, и их детские воспоминания канут в лету. Входите открыто! воскликнул падре Ромеи, заслышав стук в дверь. Сдвинув брови, Мадалена поздоровалась. От внимательного взгляда Ромеи не ускользнуло напряженное выражение ее лица. Входите же, моя дорогая сеньора! воскликнул монах, посторонившись. Ох, оденек у меня выдался! «Это заметно, падре», — произнесла Мадалена, присаживаясь на стул, с которого только что поднялся Ромеи. «Бюрократия всегда вгоняет меня в тоску. Но ваш визит поднял мне настроение». «Я рада, не хотела вас отвлекать», — начала Мадалена. «Вы меня нисколько не отвлекаете, наоборот», — перебил ее Джулио, поощрительно улыбаясь. «Чем могу быть вам полезен?» Мадалена тяжело вздохнула и положила сумку на колени. Наблюдая за ее движениями, Ромеи заметил, как дрожала ее рука, когда она доставала из сумочки газетный листок. Прижав его к себе, она с трудом заговорила: Прежде всего, благодарю вас за то, что вы меня приняли. Как я мог не принять вас? произнес падры Ромеи. Такой официальный тон был не в характере Мадалены. Видимо, ее что-то действительно тревожит, подумал Ромеи. «Впрочем, не стоит торопить события», — решил он. «Практика и долгие годы преподавания научили его терпению и умению слушать». «Мы с Федерико с огромным интересом прочитали ваше эссе о Константине», — начала Мадалена. «Благодарю», — улыбнулся Падре, понимая, как трудно ей подойти к сути дела. «Это только первая часть большой работы». «Понимаю», — нервно пробормотала она, — Как дела у Клелии?» — спросил падре в надежде подбодрить свою посетительницу. Он был духовником семейства Беладонна, но Мадалена бывала у него редко, в отличие от Федерика и Клелии. У нее, у нее все хорошо. Падре Ромея положил руки на стол и улыбнулся. Мадалена, почему вы пришли ко мне? По-отечески спросил он. Мне. «Мне так трудно подобрать нужные слова», — после минутного умолчания произнесла Мадалена. «Не торопитесь, за вами никто не гонится. Я никуда не спешу и полностью в вашем распоряжении», — успокоил её иезуит. «Так вот, к сожалению, меня привели к вам неприятности», — наконец выговорила Мадалена. «Я догадался», — ответил он, пристально глядя на нее. Едва он собрался произнести следующую фразу, как Мадалена протянула ему газетный листок. «Вот, почитайте». «Минутку», — пробормотал Падре, поправляя очки. «Вы что-нибудь слышали об этом человеке?» — спросила Мадалена, как только Падре оторвал глаза от вырезанной из газеты статьи. Тот лишь покачал головой и вздохнул. «Увы, я не завсегдатый, штроль Ферн. Отобедал там лишь однажды по приглашению друзей. Не припомню, чтобы я встречал или что-нибудь слышал об этом человеке. Хотя, возможно, я ошибаюсь. «Значит, вы не видели ни одной из его картин?» — спросила Мадалена. «Мне очень жаль, но нет». Падре Ромео все еще ломал голову над истинной целью визита Мадалены и не понимал, отчего она так встревожена и бледна. «Этот человек...» «Настоящий отец Клелии, почти шепотом проговорила Мадалена. Несколько секунд, показавшихся вечностью, они старались не смотреть друг другу в глаза. Внешне спокойный падре Ромеи рассматривал что-то за окном. Мадалена же не находила себе места от беспокойства. Кабинет погрузился в абсолютную тишину, не считая тикания настольных часов и приглушенного шума, долетавшего с университетского дворика. «Мадалена!» «Зачем вы пришли?» «Затем, что я больше так не могу», — воскликнула она над треснутым голосом. «Представляю, каково вам», — ответил падре и внимательно посмотрел на свою посетительницу, прищурившись так, что его глаза превратились в две узкие щелочки. «И что мне теперь делать? Я больше не могу жить с таким грузом в душе. Я хочу понять, в чем моя ошибка». Только Всевышний знает ответ. Но иногда посредством простых смертных он указывает нам путь к истине. Несчастный вид Мадалина ничуть не смягчил Ромеи. Тот пристально уставился на нее и воскликнул. Чем быстрее вы расскажете об истинной цели вашего визита, тем скорее тьма сменится светом. Господь послал Константину во сне символ креста со словами «Инхок, сигна Примечание. Сим, победиши. Конец примечания. Именно в этом кроется ключ к истине. Ищите путь к истине, не давайте шанса тьме одержать верх над светом. Помогите мне, патры. Все мы в руках Господа. Я слушаю вас.